Глава 37. Палатки. Как мы уже видели, адмирал решил не обращать внимания на грозные взгляды и вспышки гнева Бэкенгама. Со времени отплытия из Англии Норфолк успел понемногу привыкнуть к ним. Де Гир ещё не заметил враждебности, которая, казалось, зародилась у молодого лорда против него. Однако инстинктивно он чувствовал некоторое не расположение к фавориту Карла II. Королева-мать, женщина опытная и хладнокровная, понимала положение вещей и готовилась в надлежащий момент разрубить запутаншийся узел. Этот момент наступил. Море и ветер стихли. Не прекратилось только бурение в сердце Бэкэнгама. Герцэг нетерпеливо твердил стол голосом молодой принцессе: "Ради бога, принцесса, умоляю вас, спустите на берег". Неужели вы не видите, что этот наглец Герцк Норфолк убивает меня своими заботами о вас, своим обожанием. Генриэта улыбнулась, не поворачивая головы, и с выражением нежного упрёка и томной дерзости в голосе, придающим отказать в тенакрасположении, как ейливо прошептала: "Дорогой лорд, я вам повторяю, что вы безумны. Мы уже сказали, что ни одна из этих подробностей не ускользнула от Рауля. Он слышал просьбу Бекенгема и слова принцессы, видел, как Бекенгем, получив такой ответ, отступил, вздохнул и провёл рукой по лбу. Обладая способностью трезво судить, Рауль понял всё и ужеснулся, оценив положение вещей и состояние умов. Наконец, адмирал велел спустить шлюпки, но умышленно не торопил людей. Бэттнгем встретил распоряжение адмирала таким взрывом радости, что посторонний наблюдатель счёл бы герцога помешанным. По распоряжению графа Норфолка, большой, разукрашенный флагами баркас медленно спустили с адмиральского корабля, в нём могли поместиться 20 гребцов и 15 пассажиров.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 Он покраснел, прошептал что-то, но ничего не смог ответить. До сих пор в нём теплилась надежда, что ему удастся побыть около принцессы хоть во время переправы и насладиться до конца мгновениями, которые ему подарила судьба. Но приказание звучало строго. Адмирал, услышавший распоряжение королевы, тотчас крикнул: "Спустить маленькую шлюпку". Команда была исполнена с быстротой, обычной на военных кораблях. А печальный Бекингем с отчаянием посмотрел на принцессу, бросил умаляющий взгляд на королеву и другой взгляд, полный гнева, на адмирала. Принцесса сделала вид, что ничего не произошло. Королева отвернулась, адмирал улыбнулся. Заметив это, Бэкингем, казалось, готов был броситься на Норфолка. Королева масть поднялась с места. "Отправляйтесь, сударь", приказала она. Хватаясь за последнюю надежду, Бэкингем спросил, задыхаясь от прилива самых разнообразных чувств: "Ах, вы, господа Дигиши, доброжлон, не отправитесь со мной?" Дгиш поклонился. "Я и Виконт Доброжелон, ответил он, находимся в распоряжении королевы. Мы сделаем всё, что нам прикажет её величество". И он посмотрел на принцессу. Она опустила глаза. "Простите, Герцог", сказала королева. "Но граф Дгиш представляет особо принца. Он должен принять нас от лица Франции, как вы, Герцог,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 Положительно Герцк сошёл с ума, громко заметил адмирал, обращаясь к Краулю. Я боюсь за него, ответил Брожелон. Высадившись на берег, Гетенгем впал в такое отчаяние, что если бы не встретил своего курьера Поплнова им заранее в Гавр в качестве квартирьера, он не нашёл бы дороги. Войдя в предназначенный для него дом, Он заперся, как Ахилл, в своей палатке. Имеется в виду эпизод, описанный в Илиаде, Троянской войны, когда Ахилл после ссоры с Агамемноном отказался участвовать в битвах и удалился в свою палатку. Барка с королевой и молодой принцессы отошёл от адмиральского судна почти в то самое мгновение, как Герцог вступил на берег. за первым баркасом, а тут второй со свитой, придворными и близкими друзьями. Все обитатели Гавра, разместившись в рыбацких шаландах, плоскодонках или длинных норманнских лодках, двинулись навстречу королевскому баркасу. Пушки фортов гремели, английские корабли отвечали салютами. Огненные облака вылетали из зеев их жерл, превращаясь в змеящиеся клубы дыма. плыли над поверхностью моря и таили в небесной лазури. Принцесса спустилась на набережную. Весёлая музыка встретила и сопровождала её повсюду. В то время, как Генриэта ступала маленькими ножками по роскошным коврам и цветам, граф де Гиф и Рауль, выбравшись из толпы англичан, направились к зданию, предназначенному для будущей герцогини Орлеанской. Поспешим, сказал Рауль де Гиш, судя по характеру Бэкенгема, он устроит какой-нибудь подвох, когда увидит, к чему привело наше вчерашнее совещание. "О", ответил граф, ведь мы оставили Деварда, это олицетворение твёрдости, и Муникана воплощение кротости. Тем не менее, де Гиш заторопился, и через 5 минут они уже были под Ле Ратушей. Прежде всего, их поразила огромная толпа на площади. Ага, заметил Дегир, по-видимому, наши помещения готовы. Действительно, на площади перед ратушей возвышалось восемь чрезвычайно красивых палаток с развевающимися над ними флагами Франции и Англии.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 Вокруг этих восьми шатров множество офицеров, дворян и пожей, блестящих шёлками и золотом, жужжали точно пчёлы около улья. Те они были при шпагах и готовы были повиноваться знаку Дегиша или Дебражелона, возглавлявших посольство. В тех улочках, которые вели на площадь Дегиш и Рауль, заметили фигальски одетого молодого дворянина, скакавшего к ратуше. Толпа любопытных расступалась перед ним. Увидев столь неожиданно появившиеся палатки, он вскрикнул от гнева и отчаяния. Это был Бекенгам, который уже, оправился от уроков, полученных на корабле, надел ослепительный костюм и решил дожидаться принцессы и королевы под лиратуше. Но около палаток герцогу преградили дорогу, и ему пришлось остановиться. Потеряв самообладание, Бекенгам поднял хлыст, два офицера схватили его за руки. Дварда не было на месте. Он находился в ратуше, где передавал какие-то приказания дегише. При звуке голоса Декенгейма манекен, лениво лежавший на подушках в одной из крайних палаток, поднялся со своим обычным бесpečным видом и, слыша, что шум продолжается, выглянул из-за портьеры. Что такое? спросил он кротко. Кто это так шумит? Случайна в ту минуту, когда он заговорил, воцарилась тишина.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 оперся на руку рослого солдата и ответил тем же спокойным тоном: "А вы? Я Герцберг Бенган. Я снял все дома, окружающие Ратушу, и раз я их снял, то они принадлежат мне. А я арендовал их для того, чтобы иметь свободный доступ к Ратуше, и вы не имеете права преграждать мне путь". "Ну, сударь, кто же нешает вам, спрашиваю манекан, ваши лицевые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 Моё имя Маникан, ответил молодой человек голосом нежным, как теолова арфа. Герцк пожал плечами. "Один словом, сказал он, когда я занимал дома, окружающие терату всю площадь была свободна. Эти бараки портят вид. Уберите их". Глухой угрожающий ропот пронёсся в толпе слушателей. В этом мгновении явился Дагиш. Он растолкал солдат, отделавших его от герцога, и в сопровождении Рауля подошёл к герцог Кенгемо, а в то же время с другой стороны к герцогу подошёл Деварт. Пресвисте Милордс.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 Отричал Беттингем голосом, в котором всё ещё звучал гнев, смехтённый, однако присущий равному ему человеку. Я говорил, что невозможно оставить здесь эти палатки. Невозможно? спросил Дегиш почему? Они мне мешают. У Дегиша невольно вырвалось нетерпеливое восклицание, но холодный взгляд Рауля заставил его воздержаться. они вас всё-таки неупреclientWidthем нас злоупотребление правом первенства, которое вы тебе позволили. Злоупотребление? Конечно. Вы присылаете сюда человека, который от вашего имени снимает все дома в Гавре, не сколько ни думая о французах, которые должны приехать на встречу принцессе. Это не по-братски герцогок со стороны представителя дружественной нации. Территория принадлежит первому донявшему её, сказал Бэкенгем. Не во Франции, сударь. Почему не во Франции? Потому что Франция страна вержливости. Что вы хотите этим сказать? вскричал Бэкенгем так запальчиво, что присутствующие отступили, ожидая немедленного поединка. Я хочу сказать, Герцх, ответил побледнев Дагиш. что я велел выстроить эти поместья для себя и своих друзей, чтобы они служили приютом послам Франции, так как ваша взыскательность оставила нам одно это убежище во всём городе. Я хочу сказать, что я и мои друзья будем жить здесь, если только воля более могущественная и главное более высокая, чем ваша, не отдаёт нас отсюда. Я знаю силу граф, которая окажется достаточно могущественной, положил Бекенгем руку на эффект своей шпаги. В ту минуту, когда богиня раздора, воспламенив умы, уже хотела направить остриё шпаг в грудь противников, Рауль тихонько коснулся рукой плеча Бекенгема. "Одно слово, ми lord, попросил он. Моё право Прежде всего, моё право, пылко воскликнул молодой человек. Именно об этом я хочу иметь честь поговорить с вами, сказал Рауль. Храхом, только по коротке судить. И я задам вам только один вопрос. Вы видите, что лаконичнее быть нельзя. Говорите, я слушаю. Скажите, Кто женится на внучке короля Генриха IV? Вы или герцог Филипп Орлеанский? "Что такое?" спросил Бекенгам, отступая в удивление. "Прошу вас, ответьте мне", спокойно настаивал Рауль. "Вы, бессмысленный надо мной сударь", рассердился Бекенгам.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 Это вы оскорбляете её, холодно ответил Доброжелон. Будьте осторожны. Недавно на Адмиральском корабле вы рассердили королеву до крайности и вывели из терпения адмирала. Я наблюдал за вами, ми лорд, и сперва считал вас безумным, но потом понял истинный характер вашего безум mesh. Тут дать? Погодите. Я прибавлю ещё одно слово. Надеюсь, что кроме меня этого не понял ни один француз.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 Кём, уж не угрожайсы ли вы мне? Я сын графа де Лафер, господин Декенгем, и никогда не угрожаю, потому что сразу наношу удар, и так вся моя угроза состоит в следующем. Декенгем сжал кулаки, но Рауль продолжал, как будто не замечал этого. при первом же неподобающем слове, которое вы себе позволите по адресу её высочества: "О, имейте терпение", говорит господин Декенгам, ведь Ян же проявил его. Вы, конечно,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 И взлечьтесь, ми лорд, и он будет говорить с вами иначе. "О, виконт доброжелон", прохрипел Герцк сдавленным голосом, поднося руку к горлу. "Вы видите, я умираю". Если бы это случилось сейчас, Герцк с безменным хладнокровием заметил Рауль, Я бы искренне хотел бы вашу смерть великим счастьем. Это событие преобразило бы всякие дурные толки о вас и о августейших особах, которых так ужасно компрометирует ваша преданность. Да. Вы правы, вы правы, растерялся молодой англичанин. Да-да, умереть лучше, умереть, чем так страдать. и он поднёс руку к изящному кинжалу с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями. Рауль отвёл его руку. "Берегите сэрца", сказал он. "Если вы не убьёте из себя, ваш поступок будет смешон. Если убьёте, вы забрызгаете кровью подвенечный наряд английской принцессы". Бэкингем задыхался. Его губы дрожали, всё теплили, глаза блуждали точно в бреду. Вдруг он сказал: "Виконт Я не встречал более благородного человека, чем вы, вы достойный сын самого совершенного из дворян. Оставайтесь в ваших палатах, и он бросился на шею Раулю. Все присутствующие, видевшие злобу одного из собеседников и твёрдость другого, были изумлены таким исходом и принялись шумно отлажировать, раздались приветственные возгласы. Да гинь кто же обнял Декенгема, правда не очень охотно. Это послужило сигналом. Англичане и французы, до этой минуты смотрев друг на друга с неприязнью, стали обниматься как братья. Тем временем показался кортеж принцессы. Если бы не Бружелон, королеву с дочерью встетели бы два войска вступившие в бой и цветы забрызганные кровью. При виде развивающихся знамён все успокоились.